Глава 53. Февраль 1980 года. Лиза вышла из иголки с ниткой, перевернула на двери табличку стороной с надписью «Закрыто», заперла замок и, повесив на сгиб локтя пустую сетку для покупок, зашагала по тротуару. Она весь день работала над вечерним платьем для одной давней клиентки Герды, И хотя теперь Лизия не терпелась залезть под горячий душ и смыть с себя пыль и усталость, отчасти её тянуло остаться в ателье и шить до глубокой ночи. Она свернула на шенхаузер аллея, встала в хвост длинной очереди, выстроившейся возле магазина, и на мгновение ощутила облегчение, хоть не без укола вины, что придётся постоять, Так у неё появятся лишние двадцать минут спокойствия перед возвращением на поле боя, которое развернулось у них дома. Руди, скрипя сердце, смирился с необходимостью работать на мясокомбинате. Однако неделю назад пришло уведомление, которого они так боялись. Его призывали в народную армию, и он должен был сразу по достижении совершеннолетия явиться в военкомат. Хорст как и ожидалось, встретил новость с предсказуемым лицемерным восторгом. А Лизу она удручила не меньше, чем самого Руди. Мысль о том, чтобы отпустить сына на полтора года в часть, казалась ей невыносимой. Она представляла, как сына снова побреют, один в один хорст, а из рук вырвут любимую камеру, отнимут последний кусочек его личности и превратят Руди в безликого солдата такую же собственность государства, как его отчим и дядя. Лиза прекрасно видела, как сын задыхается в авторитарной стране, где за него все решения принимают другие, указывая, где ему учиться и работать, и как выстраивать жизнь в целом. Она помнила, каково бороться против неукротимого течения, каким стало ГДР, пробивать себе дорогу в надежде найти опору, далёкий берег с твёрдой почвой под ногами. Но едва Лиза позволила себе отдаться на волю течения, ей стало легче. Пусть все складывалось не так, как она хотела бы, но стоило ей бросить сражаться с судьбой, как жизнь, вне всяких сомнений, заметно улучшилась. И Лиза смирилась. Однако теперь видела, как ее сын пытается бороться все с той же невидимой силой. Прозебание в ГДР подрывало его дух. И Руди, Готов был плыть против течения до тех пор, пока не утонет. Очередь продвинулась вперед, и Лиза тоже сделала шаг. В Восточной Германии для Руди будущего не существовало. Зато оно могло сложиться на западе, с Ули. Но как Лизе переправить сына туда? «Извините, у вас огоньку не найдется?» — вырвал ее из задумчивости девичий голос за спиной. «Простите, но нет». «Точно нет?» Лиза обернулась и увидела перед собой знакомые глаза, смотрящие на нее с незнакомого лица. Девушка вежливо приподняла брови, поигрывая в пальцах сигаретой. «Я, наверное, в ателье есть зажигалка», промямлила Лиза и протянула руку, чтобы вытащить дочь инги из очереди. «Если хочешь, пойдем». Они направились севернее Шенхаузер-аллее, глубже в диссидентский район Пренцлауэрберг. При близком рассмотрении Гретхен очень походила на мать. Те же высокие скулы и острый подбородок, та же уверенная и легкая поступь. Однако бледное лицо и темные волосы, ямочки на щеках и чуть кривоватая улыбка выдавали в ней гены ули. Лиза словно перенеслась в прошлое в тот день, когда весёлая и беззаботная Инге поймала её по дороге домой и шепнула «Я же шведка, могу получить визу на день, забыла?» Лиза вела Гретхен по Тополиной аллее мимо маленьких ресторанчиков, закусочных и к вроде того заведения на Бернаурштрассе, где она когда-то сидела вместе с ули и инги и мечтала, как сложится их жизнь после выпуска из университета. «Твой отец знает, что ты здесь?» «Разумеется», — кивнула Гретхен. «Ему моя затея не слишком-то нравится, но он понимает, что я в любом случае добьюсь своего». «Ясно». Лиза свернула на Раумерштрассе. Наверху, на ветхих балконах аварийных зданий, стояли художники и маргиналы, делились друг с другом сигаретами и передавали из рук в руки бутылки с вином. «И он знает, что ты приехала поговорить со мной?» да Гретхен искоса бросила на неё оценивающий взгляд. «Знаете, я видела вас на маминых похоронах. Вы держались особняком. Почему не подошли, не представились?» Лизе вдруг показала что это не Гретхен, а ей самой шестнадцать лет. «Мне было очень неловко», — тихо призналась она. «Не хотела смущать и расстраивать тебя». Она отвела взгляд — Вспоминая, как Ули прощался с ней со слезами на глазах, и как сама она плакала, возвращаясь на станцию Фридрихштрассе. Западный Берлин казался оазисом жизни. Элизе отчаянно хотелось там остаться, выбросить документы из сумочки прямо в шпрее, сменить имя и взять новую личность. Если бы не Руди, она бы так и сделала. «Не знаю, хорошо ли вот так внезапно появляться из небытия, тем более на похоронах». «Конечно, хорошо», — заверила ее Гретхен. «Вы же с мамой дружили. Она всегда очень тепло о вас отзывалась». «Она тебе рассказывала обо мне?» «В основном уже в самом конце», — печально улыбнулась Гретхен. «В те последние несколько дней мы много разговаривали». Она умолкла и поникла. И Лизе захотелось взять девочку за руку, обеспечить ей ту поддержку, о какой она и сама мечтала, тоже ребёнок, выросший без матери. «Я знаю, что сейчас ты, возможно, считаешь иначе, но тебе очень повезло, что у тебя вообще была мама», — вздохнула Лиза и вспомнила собственную маму, так рано умершую, и Герду, которая приняла на себя роль матери, «Уже в те времена, когда Лиза давно решила, будто не нуждается в заботе». «Я осталась без матери в раннем детстве, настолько раннем, что даже толком ее не помню. Но ты... У тебя наверняка осталось множество чудесных воспоминаний об Инге. И это важно, Гретхен. Надеюсь, ты понимаешь». «Я боюсь, что забуду ее», — помолчав, призналась девушка. «Забуду, как она выглядела». «Как говорила?» «Говорят, со временем воспоминания тускнеют, но я так не считаю», — осторожно возразила Лиза. «Знаешь, я могу рассказать тысячи историй о твоей маме, какие ты никогда раньше не слышала. Однажды на летних каникулах мы поехали автостопом в Швецию». Она качнула головой, улыбаясь воспоминанию, как Инги садится на переднее кресло в незнакомый «Мерседес», закидывает длинные ноги на торпедо и с пристрастием допрашивает водителя о его мнении насчет Вьетнама. инги любого могла убедить пойти ей навстречу. Гретхен погрузилась в размышления, и Лиза внезапно встревожилась, поддавшись материнскому инстинкту. Оставалось лишь надеяться, что подруга не внушала дочери сумасбродные идеи насчет путешествий в чужих машинах. «Я лишь хочу сказать, что у тебя свои воспоминания об Инге, а у меня свои, и когда мы ими делимся друг с другом, то начинаем лучше её понимать». Они вошли в небольшой парк, окружённый разрисованными граффити домами. Вдалеке слышались нестройные переливы скрипки. Совсем рядом кто-то рассмеялся, и Лиза обернулась. На подоконнике ближайшего здания, свесив ноги, сидела парочка таких же панков, как и Руди, и весело болтала, слегка касаясь друг друга ступнями. «Твою маму никогда не забудут, ни я, ни твой папа». Лиза вспомнила, как инги снимала с пальца её помолвочное кольцо и отдавала ей, как храбро разговаривала со строгими пограничниками, порхая за колючую проволоку и обратно. Она была слишком живая, чтобы её образ мог поблёкнуть. «Ты... ты меня понимаешь?» Грет Хэн запрокинула голову, глядя, как наверху, в синем небе, пролетает парочка голубей, виляя то в одну, то в другую сторону. «Понимаю». Каждый день Лиза ходила по восточному Берлину, уверенная, что на неё направлены тысячи пар глаз — агентов штази и стукачей, отслеживающих любой ее шаг. Но почему-то ей казалось, что сейчас они с Гретхен попали на некую изнанку города. Здесь она уже не чувствовала себя под колпаком. И это ощущение, пусть даже иллюзорное, пьянило, словно она сбросила с плеч вековой груз подозрений и паранойи и снова стала той Лизой, которую когда-то знала Инги и когда-то любил Ули. «Гретхен, зачем ты всё-таки приехала?» — наконец решилась спросить она. «Папа сказал, что у меня здесь брат?» Девушка проследила за взглядом собеседницы и тоже посмотрела на парочку панков на подоконнике. «Я бы хотела как-нибудь с ним встретиться».